Глава девятнадцатая Пусть множатся и процветают, живущие неправедным Недолговечны они, как трава Пусть до времени здравствуют и укрепляются попирающие закон Сила единственного сокрушит их, и погибнут они, и исчезнут Над праведными же шатер мира Фахри праведный, откровение И тогда остается единственное, с чем приходится считаться магу. Рука воплощенного зла. Вот то, что воистину неистребимо. Санта темный. Путь слабого. Южный Конг. Последний день лета 1012 года. 12 всадников ехали по дороге. Справа от них поднимались высоченные ярко-лиственные деревья, Обвитые сизыми петлями лиан Могучие деревья Стволы в три обхвата Однако между лесом и дорогой Лежала голая полоса в десять шагов На которой подрост был тщательно срезан Лишь редкие побеги поднимались Из густой щетки Скошенной желтой травы А вот слева от дороги трава была зеленой, и вместо лесных исполинов здесь росли высаженные через равные промежутки то ли кусты, то ли деревца, похожие на пирамидки с алыми кронами, из которых из крохотных игольчатых листьев. Пирамидальные деревцы стояли несколькими ровными рядами, а потом поверхность земли плавно переходила в почти отвесный каменистый склон, у подножия которого бились тяжелые мутные волны моря зур. Буря, чтобы шивала ночью, стихла, но раскачавшееся море все никак не могло успокоиться. Дорога пошла под уклон. Всадники миновали распахнутые ворота пустого загона для пардов рядом с охранным постом, тоже опустевшим. Будь всадники уроженцами Конго, они удивились бы. Более 200 лет сторожевые посты у въезда в город неукоснительно останавливали всякого что проходил или проезжал мимо. Впрочем, и верховые разъезды береговой стражи несли службу не один век. Теперь же, за 30 миль, что проехали всадники по дороге от залива Данхен, на берегу залива Данхен располагалась прежняя столица Конго — Ангтиян. К Тунгу они не встретили ни одного вооруженного человека. Даже море пустынно, хотя в этом, возможно, виновен разыгравшийся ночью шторм. Впереди показались легкие домики с голубыми и желтыми крышами из речного тростника, а чуть дальше большой судоходный канал, прорытый в давние времена от самой Сарбы. Берега канала сплошь заросли высоким тростником, из легких прочных стеблей которого построено большинство домов простонародья в городке Тунг. Работающие в садах крестьяне, почти голые, загорелые, в ярких головных повязках, провожали настороженными взглядами воинов в черных доспехах, едущих плотной группой и даже не поднявших забрал. Раньше их непременно остановил бы разъезд береговой стражи, но нынче Конгайские воины далеко от прибрежного города Тунг. Мощные беговые парды, диковины для конго серой масти, Фыркая, неторопливо рысили вниз по довольно крутой, но широкой улице. Тростниковые хижины сменялись домами из розового песчаника и желтого дерева. Маленький храм с нефритовой статуей морской богини, вскинувший причудливо изогнутый жезл, привлек внимание путников. Головы в черных шлемах дружно повернулись в сторону вечно распахнутых ворот, за которыми владычица Вод принимала поклонение. Дорога кончилась, и никем не остановленные всадники въехали в ворота, отделявшие склады, верфь и дома, относящиеся к гавани Тунга. Сама гавань сравнительно невелика, но сейчас полна всевозможных судов, нашедших в ней убежище во времени погоды. От бокастых грузных торговцев до маленьких рыбачьих лодок, что не вышли утром в море из-за волнения. Лишь одно судно, большой военный трехмачтовик под Конгайским флагом, выйдя в залив, разворачивался, чтобы идти в сторону Сарбура. Море было пустым, зато полная оказалась портовая таверна. Трое из всадников, спешившись, помогли сойти с парда женщине в закрытом платье из фиолетового с белым шелка с длинным разрезом внизу, необходимым для верховой езды. Остальные всадники остались в седлах. Один из них взмахом руки отправил прочь портового службу, вознамерившегося было принять и увезти бардов. Женщина огляделась вокруг и уверенным шагом направилась к дверям таверны. В разрезе платья мелькнули длинные ноги, затянутые в черные обтягивающие штаны. Три воина догнали ее, когда женщина, решительно толкнув дверь, вошла в таверну и тут же окунулась в гол голосов, в его пряных и острых запахов. Некоторое время все четверо стояли на пороге, привыкая к полутьме, сменившей ослепительную яркость конгайского дня. Меж тем, все больше моряков, сидящих за столами, бросив в сторону двери любопытствующий, но вполне равнодушный взгляд, мало ли кто может войти в таверну, чтобы пропустить кувшин вина в столь неудачный день. Уже не могли отвести глаз от лица женщины. Не потому, что она была красива. Кого удивишь женской красотой в благословенном Конге? Поражали не черты лица, а его выражение, Когда половина мужчин в таверне уже пялилась на нее, вошедшая шагнула вперед и с сильным гортанным акцентом произнесла по-кангайски. «Мне нужен капитан». «Какой же капитан нужен госпоже?» Я Тут же спросил один из сидевших, ряжестый, краснолицый, с золотой серьгой морского братства в мясистой мочке уха. Женщина повернулась к нему, какое-то время молча всматривалась в черные внимательные глаза. «Тот, что отвезет меня на юг», — заявила она решительно, — «и ты мне подойдешь». «Жаль, госпожа», — покачал головой моряк, — ему действительно было жаль. Женщина произвела на него сильное впечатление. «Досадно, но моя посудина уже нанята» и, поднявшись с легкостью, неожиданной для столь грузного тела рявкнул. «Эй, акуланы! Кому нужен фрахт?» «На юг?» — спросил кто-то. «А куда?» «За мыс Прощания». Мыс Прощания мыс прощание. граница между побережьем освоенного Конга и Южнобережья. К нему спускается межевой хребет, отделяющий Конг от гибельного леса. «Воцарилось молчание. Потом один из моряков спросил, и как далеко ты собираешься идти за мыс прощания?» «Увидим», — отрезала женщина. «Ты пойдешь?» Моряк поднялся. Он был высок и худощав, с черной кожей, коротко остриженными волосами и тяжелым браслетом из серебра на левой руке. Других украшений, если не считать серьги братства, на нем не было. «Как заплатишь?» Спросил он спокойно. «Хорошо. Сколько ты хочешь?» «Я не знаю, куда плыть», — без улыбки ответил моряк. «А сколько бы ты взял за плавание в гурам с полным грузом?» «Двадцать шесть золотых», — ни на миг не задумавшись, сказал капитан. Женщина подала знак одному из воинов. Тот снял с головы шлем. В него оказалось длинное горбоносое лицо с редкой порослью на подбородке и вынул оттуда туго набитый мешочек размером с кулак. 30 драконов», — сказала женщина, — «задаток». «Согласен», — мгновенно отреагировал моряк. Притихшая таверна разразилась взволнованным гулом. Многие уже раскаивались в своей нерешительности, но кто-то из настоящих моряков... Кто из настоящих моряков станет перебивать фрахт, когда сделка заключена? «Я тебя жду», — сказала женщина и вышла из таверны. «Мое судно», — сказал капитан, — Показывая настоящую причало, узкий длинный корабль с темно-коричневыми бортами. «Быстрая?» «Достаточно. Это имперский хок». «Хок. трехмачтовое двухпалубное судно. Полувоенное полуторговое». «В прошлом военное судно. Продано с торгов год назад. Кстати, мое имя Ланган. Если он ожидал, что его нанимательница тоже представится, то ошибся» лишь спросила, сколько людей на твоем корабле? «Восемнадцать, госпожа. Вместе с вами и со мной будет тридцать один. Если ты захочешь», — он посмотрел на женщину, — «взять еще людей, например, воинский отряд. Можно принять на борт еще человек 10. «Не хочу. Мы можем отплыть прямо сейчас», — моряка кинул взглядом море, подумал. «Через полтора часа», — сказал он. «Мне надо собрать команду, но сами вы можете подняться на борт прямо сейчас». «Разрешение на отплытие теперь можно не брать. Чиновники...» — он кивнул на здание таможни. «Остались. Но стража вся ушла. Воевать с урнгурцами...» Да неужели вы ничего не слышали?» — воскликнул он, увидев изумление женщины. «Нет. Мы поднимемся на борт прямо сейчас. Можно взять пардов?» «Да, я же сказал, это бывший военный корабль». «Но если бы вы захотели их продать, я мог бы помочь. Сейчас за хорошего парда дают столько, сколько в прошлом сезоне платили за дюжину». «Мне нужны парды, а не деньги», — отрезала женщина. «Как тебе угодно, госпожа». И... Он поколебался, но все же спросил. «Теперь, когда мы обо всем договорились, ты не можешь сказать, куда мы плывем?» «Я ищу одного человека», — гортанный акцент женщины усилился. «Ищу, но не знаю, где он. Сейчас не знаю. Однако у него есть вещь, принадлежащая мне. И я ее чувствую. Когда мы пройдем через врата юга, я скажу тебе, куда плыть». «Еще раз прости, госпожа. Ты ясновидящая?» «Иногда. Но я плачу, капитан Ланган, не за то, чтобы ты задавал мне вопросы». «Прости». Ланган свистнул. С палубы, свесившись через ограждение, отозвался вахтенный матрос. Трап, большой трап, распорядился капитан, у нас пассажиры. Шел последний день конгайского лета. Между речи, 2012 год, начало осени. Эй, сказал Бьорк, не поднимаясь с ложа, ты кто? Гость замер, даже перестал дышать. Хорошо стоит, подумал вагар, глядя на застывшую на одной ноге фигуру гостя, чей черный силуэт отчетливо выделялся на фоне светлой стены шатра. Отчетливо для того, кто видит в темноте. Разумеется, вагар видел, и гость, судя по всему, тоже. Берг ждал, гость тоже не торопился. Но ждать, вытянувшись на удобном ложе, несравненно приятнее, чем стоя на одной ноге и не дыша. «Замечательно», — одобрил Вагар. «Ты можешь поставить ногу, мой друг». И мгновенно скатился на пол. Гость поднес ко рту строенную духовую трубку. Игла вонзилась в простыню там, где только что было лицо Вагара. Вторая в ковер, где он лежал за миг до этого, третья свистнула у самого уха. «О, — мысленно одобрил Вагар и даже пожалел об оставленном у мече». Осторожно, маленькими шагами Бьорк двинулся к опорному столбу шатра. Пришелец следил за ним, медленно поворачивая голову. Несомненно, он видел Бьорка так же хорошо, как Вагар видел его самого. Маленький воин сделал еще шаг, и теперь между ними оказался опорный шест в три пальца толщиной. У пришельца не было меча, но в такой просторной одежде достаточно места для любых сюрпризов. Кто он? Маг? Маг? Гость, похоже, тоже начал относиться к хозяину шатра с уважением. Он не стал перезаряжать оружие, а просто уронил в один из карманов. И мелкими шажками на согнутых ногах двинулся к Биорку. Но не прямо к нему, а описывая полукруг. «Вот демон!» — поразился Беорк. «Это же кошачий шаг! Только как необычно он держит руки!» «Кто учил тебя Манхел спросил маленький воин. «У него был особый вкус?» Как его звали? Гость ничего не ответил, но продолжал двигаться. Биорк ждал. Рука пришельца метнулась вперед, и стальной коготь с шипением полетел к Вагару. Маленький воин выбросил руку и поймал его у самой груди. Коготь был точно таким же, как тот, что лежал в собственной сумме Вагара. Теперь Биорк наверняка знал, что его противник не маг. Маленький воин оплел пальцами стальной изгиб локтя. Гость с другой стороны держал короткую перекладину. Паутинный трос между ними слегка натянут. Оба прощупывали друг друга. Едва заметные движения, и пришелец прыгнул вперед. Бьорк остался на месте, руки их трижды соприкоснулись с сухим деревянным стуком. Вагар оказался сильнее. Поняв это, пришелец метнулся к выходу. Бьорк не стал преследовать, но когда гость отбросил полок, В треугольном отверстии возникла огромная фигура, практически заслонившая проем. Гость напал, не раздумывая. Для него это было так же естественно, как вдох. Напал и очутился в воздухе. «Эй, отец!» – прогудел знакомый бас. «Сдается мне, я изловил демона!» Левая рука великана держала гостя за складки костюма. На пояснице пальцы, пальцы правой обхватывали шею. Тот, вознесенный над головой Нила, не пытался сопротивляться, понимая, одним движением великан может переломить ему шейные позвонки. «Поставь его», — посоветовал Беорг, — «это мастер, он не станет убивать ради убийства». Нил хмыкнул, но опустил человека на землю. Тот оглядел его с вниманием. «Я Нил», — сказал сын Вагара, — «а это Беорг». «Менг», — произнес гость, — Ты волен идти, Менг, сказал ему Биорг, если желаешь. Благодарю, брат. Неудивленно приподнял бровь. Рад тебя видеть, сынок, проговорил маленький воин, перестав обращать внимание на того, кто только что собирался его убить. Вижу, ты чувствуешь себя неплохо, да уж получше, чем в последний раз. «Но, отец, скажу тебе сразу, я забыл о порядочном куске своей жизни». Вагар кивнул. «Кое-что я могу тебе рассказать», — проговорил он. Менг метнул взгляд на Гиганта, потом на Вагара и с легкостью тени выскользнул из шатра. «Будь здоров!» — крикнул ему Нил на прощание. «Кстати, отец, а следовало ли его отпускать?» «Мы еще увидимся», — уверенно сказал Биорг. «К тому же у нас есть дело поважнее». «Дело это зовут Керан Раон?» — усмехнулся великан. «Вижу такое, что знаешь». «Я приехал из Фаранга. Кстати, привел с собой человек 500, они тебе пригодятся». «Я оставил их в пяти милях отсюда». «Вряд ли они мне пригодятся». «Все равно, для Фаранга это братья слишком беспокойно. Наделали бы дел, однако говори». Киран раон не самое главное. Да? Где часовые? Валяются у шатра. Оба. Оглушены, кажется. Нас могут подслушать? Говори на языке малого народа. Но тот парнишка в черном, кажется, владеет Манхелсерк. Значит, знает и язык. Вряд ли. Потому что это не наше искусство. Нечто похожее, но другое. Ты удивлен? «Когда-то это должно было случиться!» Нил пожал плечами. «Знаешь, я видел, как сражаются боги, а тут всего лишь человек!» «А вот я удивлен», — произнес Вагар. «Но скажи, что с тобой произошло?» «Ну, — задумался Нил, — вот последнее, что я помню. Гора треснула, словно яйцо ящерицы, а оттуда вылупился сам великий Потрясатель». «Признаться, для меня это оказалось сюрпризом. звал ты я Тура, но зрелище впечатляющее, да. Еще лицо Санти. Кстати, как он? Полагаю, он и есть Сантан-Освободитель? Рад, что для него, без него, для него тоже обошлось. Там в горах я решил, что мне конец. Но чувствовал, парень вывернется». «Он вывернулся», — кивнул Беорг. «Кстати, тебя он тоже вытащил». То, что от тебя осталось И, как я понимаю, он наложил заклятие, не давшее тебе умереть Хотя и не вернувшее к жизни Тогда Заклятие? Санти? Хотя да, конечно Вот что, отец, говори сначала ты, по порядку Вагар кивнул и коротко рассказал обо всем, что произошло с ними вплоть до похищения Нила Кое-что проясняется, проворчал великан Пришел в себя я именно в нем, в Хранителе Жизни. Правда, не знал, как он называется. Значит, я провел там почти год. Да, по поводу мага, который меня украл, не беспокойся. Я уложил его на свое место. Думаю, он побудет там, пока мы не уладим текущие дела. Вернемся и освоб... освободим для Геннани ее вещь. А как он выглядел? Маг? Неприглядно не писал своего освободителя. Это не он, берг покачал головой. Мне очень не нравится, но, похоже, здесь замешана целая свора алчущих. Хотя маг ведь мог изменить внешность. Зачем? После того, как саркофаг открылся, он собирался меня прикончить. И прикончил бы, не окажись я проворней. А ты что, видел мага-похитителя? Санти видел и нарисовал. Это мощный, как пламя. Слышал о нем? Разумеется. Опасный враг. Раз такое дело, Нил хмыкнул, я бы пожаловался страннику. Трой с удовольствием прищемит кое-кому хвосты. Я пытался. В руне. Но не по... он не появлялся в Глориане тоже. Он же странник. Ладно, двинул плечами Нил. Давай хорошим. «Я слышал, ты выиграл битву?» «Скорее не проиграл. Южане сейчас сильнее нас, но никуда отсюда не денутся. А пока мы на этом острове, им не подступиться. Они могли бы обойти вас и двигаться, например, на Фаранг, или захватить Далаанг, и прижучить великого Ангана, и оставить нас за спиной? Ополчение Киранраона немного стоит, а регулярные части я основательно потрепал». «Кроме того, он не один заправляет южной армией. Оставим его, сын. Есть проблемы поважнее». «Да?» «Пропал Санти». когда?» «В ночь перед битвой. И в этом доля моей вины. Бёрк рассказал о поединке Эрда с несмехом и о том, что светлорожденный взял у Санти белый меч». Но и это не все, продолжал Вагар. В ту же ночь примерно в миле от лагеря случилась еще одна схватка, настоящий огненный смерч. Я видел горелое пятно, от него так и воняет волшебством. И еще буря, которая разразилась неизвестно от чего. Прискорбно, что у меня нет ни одного настоящего чародея под рукой. Разве что ты. Меня можешь в расчет не принимать, мне и огня не разжечь без кремня и крисала. А как насчет нашей Унгурианки? Вот как раз из-за нее-то я и могу надеяться, что Санти жив. Она так сказала? Она исчезла в ту же ночь, что и он, вернее, ранним утром. Так доложили мне часовые, пропустившие ее за пределы, за пределы лагеря. Рхонг подтверждает их слова. Она не может быть замешана? Нет. Ты ведь не забыл, как она глядела на малыша год тому назад. Уверяю тебя, ее привязанность только увеличилась. Нет, я абсолютно уверен, Ронзантон до Мини поехала за ним. Но у меня не было возможности даже проследить ее путь, сам понимаешь. Нил кивнул и потрогал переносицу. Он никак не мог привыкнуть к тому, что нос обрел природную форму. О, только тут заметил Вагар, да ты опять красавчик! «Спасибо Геннане и Хранителю», — усмехнулся великан. «У меня теперь кожа, как у новорожденного, ни единого шрама. Позор для воина!» — он расхохотался. «Ого!» — раздалось у входа в шатер. «Великий тур! Нил! Ты!» Держа в руке светильник, в шатер ввалился Эрт. На нем были только шелковые шаровары и легкая кружевная рубаха. На рукаве темнела кровь, а щеку пересекала свежая царапина. Но лицо сияло. Нил, Воины соединили руки. «Ты ранен?» Воскликнул великан. «Это не моя кровь, Беорг! Меня пытались украсть!» «Меня тоже!» Хладнокровно отозвался Вагар. Только это была неважная идея. «Возможно!» На меня напал какой-то человек, ловкий как демон и быстрый как Вагар, едва не скрутил. Хорошо я успел дотянуться до меча. «Ты убил его?» — поинтересовался Нил. «Нет», — сказал Эрт. «но видно было, что его это не огорчает». «Он удрал, клянусь рогами. Парень владел манхелсерг. «Чем-то похожим», — уточнил Вагар. «Ты пришел один». «После нападения?» «Нет, мои телохранители снаружи». «Пошли их к Гангу, Вигу и Тилоду». «Полагаю, наши враги решили оставить нас без головы». «Что за дурь?» «Напротив, очень разумно. Вот только результат, как я предвижу, получится своеобразный. «Ой, Нил, ты пришел вовремя, как всегда!» Эрд засмеялся и вышел из шатра. «Я всегда прихожу вовремя», — пробасил воин. «А ты, отец...» «Ты ведь меня не похоронил, а? Клянусь десницей Тура!» «Точно, сынок. В чем дело?» «Для кого ты оказался слишком велик?» «Эй, повежливость госпожа Нижнего Мира!» — потребовал гигант. «Она и так неблагосклонна к малому народу. Не зря же вы живете на полсотни лет дольше, чем обычные люди!» «Он прав», — заявил возвратившийся Эрт. «Вы вагары, о боги! Нил, я и впрямь ужасно рад, что ты жив!» «Вот благородное сердце!» — расстроился великан. «Не то что ты, отец!» «Хоть ты теперь и красавчик, — заметил Биорк. но характер у тебя остался таким же скверным!» «Нил!» — Эрт вы... вгляделся в великана. «Что с твоим лицом?» «С моим лицом? Именно это я и спросил 20 лет назад!» когда владыка судеб наступил на него, придав своей ноге вид корабельной мачты. «Это ненадолго, Светлейший. С моими привычками этому носу недолго оставаться прямым. Но я вижу, ты избавился от печати демона». Эрт прикоснулся к щеке, где некогда олел безобразный рубец ажжелка. «Да, особая история, потом расскажу». «Как дела в Фаранге?» – спросил Биорг. «Шатка. Кстати, я привез тебе внука. По крайней мере, так утверждает его мать». «Ты сомневаешься?» «Он опоздал с рождением на пару месяцев. Это единственное, что вызывает сомнения». «Тогда все в порядке», – заверил его Вагар. «Твоя собственная мать носила тебя, сынок, больше года». «Кровь Вагаров? Он от той женщины, что помогла нам выбраться из Фаранга?» «Да, от Теллы. Я привез ее с собой, отец. Все же она была женой Дага, а к кому... к тому в Фаранге относились, неважно». «Относились?» «Он отправился в Нижний мир. Надеюсь, ему будет с кем поговорить». «Командующий!» — в шатер заглянул стражник. «Их нет!» — говорит толком, — рявкнул Вагар на растерянного воина. «Их нет! Вига, Ганга, Рацая! Стража в беспамятстве, а их нет!» «Украсть вождей», — сказал Эрд задумчиво. «Прекрасная идея. Если бы удалось прихватить и нас с тобой, достойный Биорг. «Слишком просто», — возразил Лагар. «Полагаю, что не, аж не обошлось без нашего друга ни смеха». «Наверняка. А скажи мне, мог он, зная тебя и меня, надеяться, что и нас одолеют эти молчаливые парни?» «Интересная мысль. Дальше вспомни, что говорили нам пленные». Они говорили многое. Я имею в виду, что армия юга пришла воевать с урнгурцами. Да, я тоже слышал такое и что. А то, что как бы Сарбур не отзывался о северном Конге, и как бы Фаранг не презирал безалаберный юг, воевать между собой им также нелепо. Как гиб с Хавром. Гиб и Хавр города в Северной империи. Но они воюют. Пока. Если мое предположение верно, скоро мы будем принимать послов. Они потребуют нашей сдачи в обмен на жизни Ганга, Вига и Тилода. Светлейший. Подумай сам. Они воюют с унгурцами. С кем? С начальником Тысчерхонгом? Трепленника Трикангая. А наш и даже с если я не ошибаюсь. О, воскликнул Эрт. Я начинаю понимать. «Достойные», — вмешался Нил. «Не приказать ли нам вина? И вообще, я не прочь перекусить с дороги. Надеюсь, осада еще не вынудила вас есть траву». «Только как приправу», — сказал Эрт. «Вижу, привычки у тебя не изменились, Нил. Вот только с женщинами у нас...» «Я повременю», — уверил его великан. «Ради хорошей мужской беседы. Тем более, что свою женщину я привез с собой». «Отец!» – Нил повернулся к Беорку. «Хочу спросить, что слышно из Империи?» «Юг. Тысяча год. Осень. «Высадишь нас здесь», – сказал Рон Зангтон Домини. «А если поднимешься по реке на две мили, получишь еще два дракона». «Нет», – отказался Ланган. Капитан был храбрым человеком, но пятнистая стена гибельного леса внушала ему ужас, даже в полумиле от берега. Нет, госпожа. Ванган полагал, что ему еще рано отправляться в Нижний мир и был уверен, что место, где желтые мутные воды смешиваются с зеленой водой моря зур начало дороги, ведущей именно туда. Вы сойдете прямо сейчас? спросил он. Ты не хочешь подойти ближе к берегу? «Спускать шлюпки!» – закричал Ланган вместо ответа, и отошел в сторону. Ему было неловко перед женщиной за свой страх. Перед женщиной, которая, к тому же, через час окажется за этой пестрой, жадной в своей яркости стеной. Как никогда прежде, Ланган ощутил близость смерти. Но он был по-своему неплохим человеком, этот капитан. Через минуту он вновь подошел к до Мини, кашлянул и предложил. «Если ты пожелаешь, госпожа...» «За те же два дракона я доставлю тебя обратно в Тунг. Это гибельный лес, госпожа. Здесь не помогут латы твоих воинов». «Нет». Капитан некоторое время постоял рядом, глядя, как матросы спускают на воду крашенные в желтый цвет шлюпки. «Госпожа, я доставлю тебя назад бесплатно». Ронзанктон до меня обернулась и, не скрывая удивления, посмотрела на него. «Спасибо, капитан. Нет». Понадобилось четыре рейса и почти три часа, чтобы переправить на берег 12 Унгрея вместе с пардами и поклажей. Их высадили на широкий песчаный пляж, окормляющий бухту, который открывалось устье безымянной реки. Отсолюттовав на прощание конгским драконьим флагом двухмачтовый Хок-ланга, взял курс на из прощания. Утром следующего дня корабль миновал его, и после жесткой схватки был взят на абордаж одной из двух пиратских шек, отбившихся от основной армады. Обгорелые обломки второго пиратского корабля через шесть дней прибило к берегу, но капитан уцелевшей шеки не особо печалился о собратье. Имперский Хог – отличное судно. Ветер был попутный, что тоже радовало капитана. Он вовсе не желал терять долю береговой добычи. Переправив на захваченное судно часть собственной команды, он двинулся курсом на Ян -Каян. Было раннее утро седьмого дня первого месяца осени.